Глава десятая. Генерал Марков. Обязанности генерал-квартирмейстера Ставки были настолько разносторонние и сложны, что пришлось создать, по примеру иностранных армий, должность второго генерал-квартирмейстера, выделив первому лишь ту область, которая непосредственно касалась ведения операций. На новую должность я пригласил генерала С. л Маркова, который связал свою судьбу неразрывно с моейю до самой своей славной смерти во главе добровольческой дивизии. Дивизия эта с честью носила потом его имя, ставшее в добровольческой армии легендарным. Война застала его преподавателем Академии Генерального штаба. На войну он пошел в составе штаба генерала Алексеева. Потом был в 19-й дивизии и, наконец, попал ко мне в декабре 1914 года в качестве начальника штаба 4-й стрелковой бригады, которой я тогда командовал. Приехал он к нам тогда в бригаду, никому неизвестный и нежданный. Я просил штаб армии о назначении другого – Приехал и с места заявил, что только что перенес небольшую операцию, пока нездоров, ездить верхом не может и поэтому на позицию не поедет. Я поморщился, штабные переглянулись. — К нашей запорожской сечи, очевидно, не подойдет профессор. Так мы часто потом шутливо звали его по-дружески. Выехал я со штабом к стрелкам, которые вели горячий бой впереди города Фриштока. Сближение с противником, большое, сильный огонь. Вдруг нас накрыло несколько очередей шрапнели. Что такое? К цепи совершенно открыто подъезжает в огромной колымаге, запряженной парой лошадей, Марков. Веселый, задорно смеющийся, Скучно стало дома, приехал посмотреть, что тут делается. С этого дня лед растаял, и Марков занял настоящее место в семье железной дивизии. Мне редко приходилось встречать человека с таким увлечением и любовью, относившегося к военному делу. Молодой, увлекающийся, общительный, обладавший даром слова Он умел подойти близко ко всякой среде – офицерской, солдатской, к толпе, иногда далеко не расположенной, и внушать им свой воинский символ веры – прямой, ясный и неоспоримый. Он прекрасно разбирался в боевой обстановке и очень облегчал мне работу. У Маркова была одна особенность – прямота – откровенность и резкость в обращении, с которыми он обрушивался на тех, кто, по его мнению, не проявлял достаточно знания, энергии или мужества. Отсюда двойственность отношений. Пока он был в штабе, войска относились к нему или сдержанно в бригаде, или даже нетерпимо в ростовский период добровольческой армии. Но стоило Маркову уйти в строй, и отношение к нему становилось любовным у стрелков и даже восторженным у добровольцев. Войска обладали своей особенной психологией, они не допускали резкости и осуждения со стороны Маркова, штабного офицера, но свой Марков в обычной короткой меховой куртке с закинутой на затылок фуражкой, помахивающей неизменной нагайкой В стрелковой цепи под жарким огнем противника мог быть сколько угодно резок, мог кричать, ругать. Его слова возбуждали в одних радость, в других горечь, но всегда искреннее желание быть достойными признания своего начальника. Вспоминаю тяжелое для бригады время, февраль 1915 года в Карпатах. Бригада... Выдвинутая далеко вперед, полукольцом окружена командующими высотами противника, с которых ведут огонь даже по одиночным людям. Положение невыносимое. Тяжкие потери, нет никаких выгод в выставлении нас на этих позициях. Но соседняя, 14-я пехотная дивизия, доносит в высший штаб. Кровь стынет в жилах, когда подумаешь что мы можем оставить позицию, и впоследствии придется брать вновь те высоты, которые стоили нам потока в крови. И я остаюсь.